Глава шестая. Черное пламя. Погода недоверчиво хмурилась. Нерешительная, холодная изморозь то покалывала редкими каплями иголками, гонимыми жестоким ветром, то прекращала ненадолго. Финтон и не к такому привык за то время, которое он прожил в руинах замка Данлус. Сейчас спутниками юноши были свист ветра и отголоски крикливых птиц, то и дело низко пролетающих над землей. Короткая отлучка из крепости Плимута была вызвана невыносимым голодом. Нутровога сдавило горло такой мёртвой хваткой, что не входило ни куска. В ушах звенели слова капитана. Кто-то предупредил о крысах, что несут смерть на своих длинных хвостах. Тревожные и прерывистые вздохи перебивали друг друга, толкались, наступали, грызлись. Внутри черепа было слишком тесно, некуда ставить холодные лапки. от того больше толк нет, грезни и желчи. Поддалёкий прибой и насмешливые крики чаек в голове сплёлся крысиный король. Молодые и здоровые порывы ещё барахтались под легниющей холодной падалью. Смерть их прямо идёт. И то, что вы оба сейчас настороже, лишь заставит меня ступать тише, только и всего. Макдональд был потерян, хоть он и не терял крепости из вида. И прогулка его по окрестностям не уводила прочь с широкой дороги, проложенной тысячу колёс, копыт и ног. И хоть до наступления темноты оставались долгие часы, они были полны мучительных раздумий. Надежда ещё была. Смерть и впрям идёт за ними, и сколько у неё обличий. Я уже успел стать невидимыми ушами замка. Я замирал на стенах безмолвной тенью. Я играл в те игры, в которые тут играют Я ел еду, которую тут едят. Они не отловят меня. У них нет моего следа. Вот летит птица. Отсюда на расстоянии шагов шестидесяти мне кажется, что ее крылья едва-едва не касаются земли. Дурной знак. Скверное знамение. Знамение ли? Если за мной смерть и идет по пятам, так мы с ней под руки, как обещанные друг другу, переступим порог замка Плимута, сядем за один стол с убийцами Изратьлина. Он не может ничего знать, не может. У него нет моего имени. Он не признаёт моего лица. Там были сотни лиц, молодых и старых. Смерть идёт как за ними, так и за мной. Но в каком она обличье, знать не дано. Как ветер кружился на открытой равнине, гоняя мусор из стороны в сторону, так же кружились мысли Финтона, голодными птицами. Ноги сами вели Макдонала к Плимуту. Буть обратно восходил, почему и давалось сложнее. Наверное, поэтому-то сердце и билось чаще, дыхание становилось тяжелее, грудь будто зажали между двух неподъёмных валунов. Прошибало на холодный пот, но ещё были силы перебороть все невзгоды. И Финтон уже почти поднялся по каменной лестнице в крепость, когда что-то въелось в холку, заставив поднять глаза. Несколькими ступенями выше от него стоял граф Готтье. Укутанный плащом с мехом горностая с черными хвостиками, они не отводили взгляды друг от друга. Первым отмер Финтон. Первым делом он убрал ногу со ступени, отринув намерение взойти наверх. Кивком головы Макдоналл предложил следовать за ним и развернулся к дороге, ведущей по внутреннему двору крепости к морю. Рона опустил взгляд и глядя себе под ноги, осторожно спустился по каменным ступеням и довольно скоро нагнал Финтона. Они не обмолвились ни словом, пока брели под надзором крепостных стен и башен, которые полнились незваными и неблагодарными зрителями. Рэн и Финтон удалялись прочь от праздных зевак, юрко слянявшихся от надзора. Море как будто угадывало их замыслы и оттого так понимающе усилило свой прибой. Финтон поставил ногу на огромный чёрный камень и опёрся рукой о согнутое колено. Брызги то и дело дотягивались до его сапог, одежды и рук. Ты издал меня? – спросил Финтон пристально глядя на неспокойное море. Нет, раздался слишком быстрый ответ. Две волны скользнулись о черный камень, пена тихо таяла и вода стекала по уступам, оброшенным зелеными водорослями. В сердце Финтона два чувства разом подняли головы. Первое сорвалось резким выдохом облегчения через нос. Чутье, не подводившее Финтона раньше, не сплаковало и сейчас. Рене точно говорил правду. И вместе с этим холодный шёпот вещал над самым ухом. Невидимый враг вновь завладел беспокойной душой Макдонала, занял его мысли. "Почему же?" спросил Финтон. "Я не хотел твоей смерти," ответил Рэнэ. "Ни твоей, ни капитана." Макдонау приподнял брови и продолжал тянуться взглядом к далёкому горизонту. "Зачем ты приехал?" спросил Финтон, не отводя взгляда от моря. За украденным кольцом Ответил Рене не без желчи. Лукавая улыбка затеплилась в уголках губ рыжеволосого лиса. И исполнить предсмертную волю близкого человека. Я остаюсь в Плимуте ещё на несколько дней, чтобы не вызывать подозрений. Сегодня прибудет корабль с моими вещами, чтобы я мог спокойно гостить у Чэты Дрейк. Потом собираюсь уехать в отцовский дом во Францию. Рене принялся расхаживать по берегу, пиная каменную гальку, чтобы ветер сильнее дул в твой кливер. Выжил Алфинтон. Поехали со мной, попросил граф. Ответ последовал не сразу. Ветер выл то ли с поря, то ли совет, то есть буйным прибоем. Готье остановился и глядел спину Финтону. Сутулая фигура так и стояла неподвижно. Лишь ветер трепал черное рванье. Края одежды порядком намокли и отяжелели. Ты сам назвался моим слугой перед капитаном, продолжал Рене, и я буду рад, если ты станешь другом. На что только люди не идут, чтобы сохранить свою шкуру, верно? спросил Финтон, отступая назад и медленно поворачиваясь к Рене. Ты-то точно должен понимать, что я не отступлю ни за что на свете. Они забрали всё и дали взамен лишь право, моё святое право на отмщение. И кроме него у меня ничего нет. У тебя есть твоя жизнь, ответил граф. Начни ей дорожить. Финтон улыбнулся. Как будто услышал самую смешную нелепицу в своей жизни, до того глупо, что несколько искренних смешков вырвались из груди. Он откинул голову назад и слепым отрешённым взглядом уставился на небо. Тяжёлое, смурное небо. Опустив лицо, Финтон потёр кулаком глаза, как если бы на них выступили слёзы. Красно-рыжие волосы, растрёпанные ветрами, бились под стремительными порывами. Нет у меня никакой жизни. Я утратил всё. Произгнал с Макдонау. Стал ничтожной крысой, забился в щель и сжался, трясясь от страха и ужаса. Вместо того, чтобы защищать свой дом. Я теперь я проклят родной кровью, и я несу это бремя. Я не буду бежать, Рана, не от тебя. Я увидел это ещё тогда в Данлюсе. Ты единственная душа, в чьём сердце живо милосердие ко мне, к моей семье. И я буду рад, если ты согласишься быть моим судьёй. Никогда Резко отрезал Ренне, выставляя руку вперёд. И мне не за что тебя судить. Ты пока ничего не сделал. Ты не разрушил ещё своей души. "Тот ты прав, граф", рассмеялся Финтон, и его рот разошёлся улыбкой, заставляющей содрогнуться. "Как я мог разрушить то, что было отнято? Нет, нет, вырвано, оставляя после себя рану. Это не стихнет никогда. Я это слышу каждый день. Это трёв, вой, плач. Я не разрушил своей души". Это сделали Дрейк и Норейс. Но Норейса тут нет, сказал Рэнэ. Тут лишь его бастарды, и то непризнанные. Думаешь, старый генерал всплакнёт о них? Око за око, и весь мир ослепнет. Финтон откинул голову назад, и с несходительно оглядел графа с ног до головы, скрестив руки на груди. После того он обернулся к морю, которое, если судить по притихшему прибою и присмиревшему ветру, подслушивало их с великим трепетом. как бы я отчаянно не молил о том Господа, мне никогда не превзойти той меры зла, которая обрушилась на мой род, произнёс Финтан. Как мне ответить на пролитую кровь сотни, сотни Макдоновов? Всё, что осталось во мне живого, это жажда отмщения. Я никогда не отвечу им сполна, и не мне указывать Господу, кого возносить, а кого бросать гнить в холоде и мраке. Я никогда не причиню им ту же боль, какую причинили мне. Но я проклинаю каждый день Норысы и его род, и я же сам исполню свой приговор. Нет, холодно отрезал Рэн. Я этого не допущу. Финтон удивился смелости графа и пожал плечами. Как я и говорил, ты станешь моим судьёй, повторил Финтон. И я приму твою справедливость, какой бы она ни была. Вполне может быть, ты сейчас вернёшься в крепость, и это будет наш последний разговор. Поэтому, мой милосердный судья, добрый вестник, у меня есть последняя просьба. Рене глядел угрюмо из-под лобья. Голова коротко качнулась, позволяя продолжить. Если Кэб вздёрнет меня на шкерте, прошу, приходите посмотреть. И Финтон поклонился, положив руку на сердце. Я этого не допущу, повторил Рене и ушёл прочь. И не видел, какой усмешкой исказилось лицо собеседника. Ещё есть время. Просто пожал плечами Финтон. В крепости Плимута все приготовления шли своим чередом. Двое человек с непомерно длинными руками, закутанные в плюшевые курточки, ждали у главных ворот, когда смогут переговорить с капитаном по поводу неустойки в жалование. С зимами на сами, они крепче кутались. от промозглого ветра, дожидаясь своего часа. Знаю, что капитан скоро придёт. Молодой слуга доложил, что мастер Дрейк сейчас занят, то было истинной правдой. Фрэнсис сидел в своём кабинете и закинул в защеку щепотку ароматного табака. Напротив него сидел Джонни Норейс, закинув ногу на ногу и покачивая ей. "Ну что?" кивнул Фрэнсис, угомонился. Джонни прищурился и недовольно выдохнул, отводя взгляд. Мы ещё в море не вышли. У меррика был дружок, произнёс Дрейк. Ещё бы вы встали на мою сторону, пробормотал Джонни. Ей-богу, надо было деньги ставить. Лучше бы и ставил, ублюдок, Фрэнсис грозно посмотрел в глаза Джонни. Это слово было унизительным плевком в лицо. Парень терпел, стиснув зубы и злостно сжимая кулаки. От напряжения выступили жилы, и Джонни резко выдохнул глухим рыком, замотал головой. Ты расскажешь моему отцу, Спросил Джонни, поднимая взгляд. "Он ещё не твой отец", твёрдым голосом присёк Дрейк. Джонни сорвался, громко ударил руками о стол, и их с капитаном взгляды встретились. Ноздри широко раздувались, и после первой вспышки гнева по всему телу пробежал холодок. Укоризненным взглядом капитан смотрел немигая. Но Райс вдруг отдёрнул руки, как будто было Дони упёрлись не в дерево, а в раскалённые камни, на которых можно было бы готовить еду. Невозмутимый и твёрдый взгляд капитана указал на кресло. "Сядь", приказал Дрейк. "Нанеси они оскорбление мне одному, я бы стерпел", сглотнув, оправдывался Джонни присмиревшим голосом. Бостард поступил, как и было велено, однако не в его силах было поднять взгляд. "Рэйчел в самом деле подговаривала тебя драться?" спросил Дрейк. "Нет", круто развернулся Джонни. "Нет, она отговаривала меня". Как интересно, Фрэнсис чавкнул, перекатывая в рту коктабака за другую щеку. Вы расскажете генералу? На супе в брови и скрестив руки на груди Джонни был готов принять последний удар. Дрейк не спешил. Он глубоко выдохнул, потерев переносицу, и поднял взгляд. Ты хочешь звать его отцом, хочешь звать своего сыном? Перебирал Фрэнсис, точно зачитывал заметки из неожиданно найденного списка. И будь ты бы пытаясь припомнить, с какой целью вообще делал эти пометки. Вы бы на моём месте не хотели? спросил Джонни. Капитан чуть дёрнул причёми. Нам придётся пройти через ад, тихо выдохнул Фрэнсис, и плечи его опустились. Ты уверен, что хочешь этого? А у меня есть выбор, спросил Джонни. Всю жизнь, сколько я себя помню, мы глодали кости брошенные под ноги, а это ещё везло, если что-то перепадало из жалости. Из-за насмешки, когда желудок от голода прилипает к спине, выбирать не приходится. Веришь ты или нет, я хочу начать новую жизнь для Рейчел и для себя. Я ни за что не вернусь в тот сырой и голодный гадюшник. У меня появился шанс, и чёрт возьми, я вгрызусь в него. Хочу ли я? Нет. Я в ужасе от мысли, что на днях нам выходить в открытое море, но выбора у меня нет, и я счастлив, что лишён всякого терзания. Нет выбора? Да подмостки Лондона плачут по тебе. Насмешливо бросил Френсис: Не строй из себя мученика, страдалец. Я предлагал тебе деньги, и такие, что ни ты, ни твоя сестричка столько в руках ни разу в жизни не держали. Капитан, я прошу вас, пронзительно взмолился бастард. Джони, Джони, что ж с тобой делать-то? сокрушённо бормотал он, уныло взглядя в пол, заламывая руки. Я не буду доносить твоему отцу о дуэли, сказал Дрейк. Благодарю рыжего лиса. Бескровную склоку легко замять, но почти бескровную. Такое преступление защищать свою семью? – спросил Джони впервые подняв взгляд на капитана. Если бы все было так просто, у вшивых стариков в накрученных буклях в судах не было бы работы, – ответил капитан с тяжелым вздохом и наклонился к сундуку с покатой крышкой, что стоял на полу под лерезного кресла. Джонни, отправление со дня на день, продолжил капитан, поднимая немалую ношу на стол. Сундук громыхнул и заставил содрогнуться каждый предмет, что стоял на столе. Чернильница плеснула, и чёрная кровь вышла из жерла и сползла вниз тягучими каплями. "Уходи", произнёс Дрейк. Джонни оцепенел. Ему не надо было открывать сундук или пересчитывать медь или серебро. Хватало одного взгляда, чтобы понять, каким бы металлом ни был набит сундук, это означало только одно. Им Срейчил придётся вернуться туда, откуда они вырвались прочь от болезней, голода и мерзости. "Прошу, капитан, не поступайте так с нами", просил Джонни. "Я поступаю милосердно", холодно отрезал Фрэнсис. "Я не продам наш Срейчил шанс на достойную жизнь за очередную подачку". Он прямо процедил близнецам. Что за достойная жизнь? Думаешь, Норис сдержит своё слово?" риторически вопрошал Дрейк. "И не возьмёт его обратно? Джонни, это разбивает сердце, и я знаю, как ты сам хочешь, чтобы это всё было правдой. Но Норис, жирная морда, просто использует тебя. И поверь, если ты захочешь припомнить ему договорённости, а тебе же хватит дурости на это, он в лучшем случае вышвырнет тебя. Нам протянут шанс, и я уцеплюсь. сказал Джоне. Рука капитана с грохотом обрушилась на крышку сундука, заставив юношу вздрогнуть. Вот самый лучший шанс, провозгласил Фрэнсис. Не убирай руки с сундука. Возьми это серебро и езжайте куда хотите. Деньги не обманут в отличие от людей. Кровь есть кровь. Мы срачил дети Норриса и пусть весь этот чёртов мир будет против. От этого не откупиться серебром, не скрыть, не замести. Вы не спрячете это в куче мусора, как прятали нас всю жизнь. Мы вышли на свет, и солнце ласково поцеловало нас, и мы не вернёмся в тени бегства. Мы вышли на свет и больше не будем скрываться. Признание отца мне дороже любых денег. Норис оставался непреклонным. А ты хоть знаешь цену этого признания? спросил Дрейк, угрумо глядя из-под лобья. Мне плевать, я готов её заплатить, воскликнул Бастард, ударив себя в грудь. Твоя жизнь, жестоко бросил капитан. Страшный приговор накрыл кабинет мёртвой тишиной. Джонни слышал, как билось его сердце, с каждым ударом, как будто бы пытаясь куда-то зарыться, спрятаться. Ледянящий ужас окатил бастарда с ног до головы, и не столько от того, что гром раздался внезапно и застал в расплох, скорее, как раз напротив. Ещё с той ночлежки он ощущал незримую привязь, на которой его вели, как скотину. И неповиновение в любой момент могло удавкой затянуться на шее. Сильно заждавшись и соскучившись, если не говорить о своих кошмарах, они забудутся, растают, как тают звёзды при первом утреннем свете. Близнецы не говорили о своих общих кошмарах, который в сущности был одним и тем же. Что вы имеете в виду? сглотнув, спросил Джонни. Отчаянное облегчение скользнуло на плечи, и тело наполнилось покоем. Какой настигает после разрешения мучительного ожидания? Даже скверный исход все равно является каким-никаким разрешением и сулит, если не отдых, то передышку. И сейчас Джо не воспользовался ей, чтобы вынурнуть и вдохнуть так много воздуха, сколько вмещает его молодая грудь. Ты сам говоришь, кровь есть кровь, и признание дорогого стоит. В этот раз расклад не в твою пользу, а игра идет на жизнь. Дрейк заглядывал в глаза бастарда. Ещё и находят тот холод, который сковывал юношу, тот холод остывшей некогда пылкой надежды. Оно того не стоит, дружок. Скажите уже прямо, капитан, просил Джонни. Довольно загадок. Куда мы едем? Что это за дело? При разговоре о нём вы поднимаете голос и зорко озираетесь. Дрейк упёр локти о стол, сложил пальцы замком и уткнулся в них лбом, пряча все терзания от глаз бастарда. Но Рису ничего не оставалось, кроме ожидания. Фрэнси медленно поднял голову. Как-то Джонни за спиной капитана шепотом перешучивался с сестрой, что капитан похож на горгулью, усеянную глубокими морщинами и рубцами. Угрюмый взгляд всегда был предшественником браньи и уничижения, как молния предшествует раскатом грома. И сейчас Джонни оставался один на один перед этим извоянием угрюмым и едва ли не скорбным. Тени, давно залёгшие синяками во внутренние уголки глаз, росли день ото дня. В этот миг впервые Джонни смог разгадать в глубоких глазах капитана не только и не столько злобу, но и страх. Хмурые тучи всё же начали расходиться. Это открытие доброй ласточкой порхнуло в сердце бастарда, и вся его пылкость и запал, вся желчь, припасённая за долгие месяцы для перепалки с капитаном, вдруг обратились чистой и студёной родниковой водой. Я бы сказал больше. Не будь это измены короне, сказал Дрейк, опуская руку на кожаную тетрадь с теснёнными узорами на корешках. Я и так выдал тебе слишком много. И больше выдать не намерены? спросил Джонни, приподнимая бровь. Попросту не вправе, ответил капитан. Нор исподжал губы и поднялся с места. Значит, я могу идти, капитан? спросил Джонни. Постой-ка, подмогнул жестом Френсис. Бастард приблизился к столу. Дрейк до последнего момента колебался. Рука то опускалась на кирпично-коричневую обложку раздутой и перетянутой ремешками тетради, то отдёргивалась, точно от огня. Наконец Фрэнсис умягк в сомнении. "Почитаешь на досуге, дружок", молвил он, протягивая тетрадь. "Всё, иди". Джонни принял объёмистый труд и в нетерпении расстегнул ремни, пропуская мимо ушей приказ капитана покинуть комнату. Самоводрейка такое непослушание вовсе не привело даже в лёгкое негодование. Молчаливо и пристально тёмные глаза наблюдали за тем, как из тугих оков высвобождается сбитая стопка листов. Едва глаза лишь мельком прочитали название, то тут же поднялись на капитана. Фрэнсис как будто только того и ждал, застыв неподвижно. "Дневник Антонио Пегафетта?" переспросил Джонни. "Да, там так и написано", кивнул Фрэнсис. Полезное чтиво, особенно для салаги вроде тебя, лишним не будет, если не хочешь стоять на шкентеле. Ступай. Джонни не мог сойти с места. Тот самый, что обогнул с Магелланом земной шар? С ужасом и дрожью в голосе вопрошал юный бастард. Я буду не прочь с тобой это всё обсудить, но уже завтра. Дрейк поднялся с места и направился к окну, заложив руки за спину. Мутный свет неохотя пробирался в комнату. Ты не похож на Норриса, в полголоса проговорил Фрэнсис, разглядывая там внизу течение людской толпы. Бастарт вновь пристыженный своим происхождением стиснул зубы и сильнее изжал веренный дневник. Капитан не поклонился, но резко кивнул Джони, прежде чем покинуть кабинет. Несмотря на оскорбительные слова, брошенные капитаном напоследок, дневник оказался все равно приятным и полезным подарком. Джони сгладнул обиду и, приструнив закипавший гнев, направился в их с роичел покое. Он застал сестрицу за уроками испанского с черноглазым Диего, никак не мешая занятию. Юноша взял бархатную, расшитую звездами подушку, золотыми кисточками, и кинул на каменный подоконник, стараясь не упускать ни капли солнечного света. Джони поспешил приступить к чтению. Следующие три часа обратились тремя годами, полными голода, болезней и смертей. Голос Антонио сперва звучал звонким и певуче, и голос этот счастливый и мечтательный, солнечно улыбался и подставлял лицо навстречу брызгам обманчиво лукавого моря. Как только тихий океан вероломно украл это ласковое прозвище у капитана, так сразу без на черных гиблохвот обнажила клыки. Чудовищные волны гнули спины и обрушивались высокими хребтами на корабли. Гладая древесную плоть, прорывая паруса и перекусывая перетянутые тросы, и если от шторма дух вот-вот был готов вырваться из сердца, то стиль, жестокий и равнодушный, грозил унынием. Еда и вода еще не кончились, хотя до этого оставалось не так уж и много страниц. Но на все суда взобрался новый пассажир, безобразный пузач с распухшими дёснами и кровоточащими промежутками меж редких шатающихся зубов. Этот пассажир не считался ни с чинами, ни с угрозами. Он мог с одинаковой извечно безобразной улыбкой толкнуть салагу и капитана. Имя пассажира было Ценга. Корабль один за другим обращался в ладье Харона, нагруженные трупами. Если бы только море, голод, болезни и недруги на воде забирали жизни у членов экипажа. После того как пегафетто провел Джони до самой бухты Сан Хулиан. Что-то внутри забилось от необратимого ощущения конца. Антонио клал руку на плечо Джонни, чтобы как-то смягчить те расправы, которые вершил капитан Фернан Магеллан. И хоть Антонио убеждал, вероятно, самого себя прежде всего, что те меры, что предпринял капитан, были необходимы во имя спасения всей команды, во имя будущего экспедиции. Но почему же голос его уже дрожал? Почему строчки уже не округло велись и гривы лозой молодого кудрявого винограда, а костянили, иссыхали, обращались колючими зарубками? От этих слов исходил ужас, обдающий лютым холодом. Ужас человека, который навеки перешел на шопот после того, как заглянул в глаза смерти. В том, что смерть мучительная и голодная, с безумной лихорадкой. В том, что эта бесславная смерть следовала за Антонио по пятам, не было ни сомнения. Когда долго смотришь на нечто бесчеловечно ужасное, душа и разум милосердно притупляются. Джонни с жутким волнением читал о первых признаках цинги среди команды. Строчка за строчкой он проходил весь путь, добираясь до бухты Сан-Хулиан и до казней, совершённых там по приказу капитана. Как много чувств схлестнулись в сердце Джонни, когда он достиг острова Пряностей и вместе со осторожным Антонио и измученным скудной пресной едой Пробирался сквозь заросли. Джонни не мог понять, что именно обуяло его сердце, когда он прочел строки о гибели капитана. Казалось, сам Антонио, царапая эти строки, не верил увиденному, не верил, что капель красно-бронзовых дикарей пронзила грудь капитана и что Фернанд Магеллан, ведущий корабли сквозь сущий ад, навеки остался там. Эта смерть не потрясла Джонни, а оставила ужасающую тишину. Как после разрыва снаряда над самым ухом. Слепо и без цели глаза Джонни побрели до последней строчки. Антонио вернулся в Севилью. С ним по сходним сошли восемь человек. Из нескольких сотен, что отправились под командованием Магеллана, воротились лишь восемь человек. И самого капитана не было с ними. Только сейчас стало заметно, как сгустилась тьма. Юноша отстранил руку от рта, с брезгливым отвращением заметив, что изгрыз ее в кровь. Обуянный волнением от прочитанного, через какое-то время задрожал свет. Робкое пламя свечи не возникло из ниоткуда. Просто лишь сейчас Джонни заметил толстую свечу, которая в своём горе пролила столько восковых слёз, что уменьшилась более чем на 2/3. Сонный взгляд обвёл комнату, утопающую в густом полумраке. На краю постели сидел Рейчел в ночной сорочке. Плечи укрывало шерстяное одеяло. А по нему струились распущенные волосы. На коленях лежала тарелка с досахаренным дрожжем. Джонни захлопнул книгу и полупустой взгляд медленно и неуверенно прояснился. От этого звука Рейчел подняла голову, закинув в рот пару дрожжей. Ты попросила принести свет? спросил Джонни, потирая усталые глаза. Твои глаза зоркие, но не все сильно, мой арлёнок, ответила Рейчел. Уже ночь. Всё же нужно оставить хоть немного света. Джонни качал головой. О чём ты так увлечённо читал? спросила Рейчел. Разом пронеслись вся мерзость смерти, болезни и казней. Джонни увидел исхудавший труп человека, который по приказу капитана был брошен умирать без еды и воды на диком берегу. Он видел, как раздувались животы матросов и как они, обессиленные и подозле за мёртва, на покосившихся ногах Он видел, как посеревшие пальцы уже не были в силах шевелиться, как они обломавались, как сухие ветки, как люди не вынимали руки из-под одежды, даже чтобы поесть, то немногое, что осталось на корабле. Всё это разом пронеслось под колыбель коварного людоеда океана. А море. Выдохнул Джонни, проводя рукой по лицу и переводя дух. Рейчел редко натыкалась на какие-либо преграды в общении с братом. и ценила то доверие, которое росло и крепло между ними всю жизнь. Видя состояние брата, она не стала пускаться в расспросы. Разбитый и вымотанный, Джони подался к сестре. Когда мягкие руки заключили его в объятия, прижали к груди, мягкий поцелуй коснулся виска, как будто пробудив юношу. Он поднялся с подоконника, осторожно отстраняя руки сестры. Я должен поговорить с капитаном, сказал он, прихватывая дневник под мышкой. Ты выглядишь жутко. Я не буду расспрашивать, в чем дело, но капитан будет. Предупредил Рейчел. Он знает. Твердо ответил Джони, крепче взявший за дневник. Береги себя, попросила сестра, заломывая руки. Ложись спать. Пусть тебе приснится твой сад, твой замок, твоя семья. Пусть я приду и увижу твою милую улыбку сквозь сон, а вечко. Ласково сказал Джони. И если до этого мгновения сердце Рейчел ещё металось, сейчас стало очевидно. Её брат одержим страшными неведомыми тревогами. Во имя той близости, что была меж ними, она хранила молчание и отпустила брата к капитану. Джонни не застал капитана в кабинете и решил оставить эти три года, затянутые тугими ремнями, прямо на столе Фрэнсиса, на случай, если всё же не сыщет его. Джонни не имел права переступать порог супружеской спальни. Но слуга доложил ночному гостю сонным и смазанным голосом, что мастер Дрейк сейчас на пристани. Благодарю, спешно бросил Джонни и вышел из крепости к морю. Молчала ли пристань? Вовсе нет. Запаздалые су дёнышки прибывали. Матросы и рыбаки редкими плешивыми группками кучковались то там, то здесь, оглядываясь по сторонам. Где-то пели, а ещё дальше подпевали. Жизнь продолжалась, но очевидно поутихла по сравнению с днём. Чтобы разыскать капитана, пришлось опросить пару человек, которые указали куда-то вдоль берега. Вы поспешите, сэр, говорил матрос, присвистывая щелью между зубов. Капитан вот уже час бродит тот. Того гляди, скоро воротится в крепость, если уже не воротился. Да чёрт возьми, выругался себе под нос Джонни и постарался ихпрям не терять ни минуты. Галька подла расползалась под его сапогами, точно нарочно препятствуя. Море шутливо пересмеивалось, падая о камни снова и снова, расходясь пушистой пеной. Наконец там, вдалеке из ночной пустоты вырисовывалась фигура, и прежде всего замаячил огонек. Это был слабый тлеющий проблеск, и не будь ночь столь глухая и непробудна, едва ли эта точка вообще была бы приметна глазу, даже такому зоркому, как у Джонни. Капитан Дрейк окликнул Джонни, ещё будучи на большом расстоянии. Огонёк шевельнулся. Френсис вынул трубку из арте. "А, вот и ты", произнёс капитан, когда юноша настиг его. "Неужели мы едем и впрям на край света?" спросил Джонни. "Хоть слово об этом", орет и вздёрнул на шкерте. Резко пристёк Френсис. "Мы едем в третьи земли, дружок, и точка". "Серьёзно?" усмехнулся Джонни, разводя руками. Да тут нас слышит только Бог и море. О да, хрипло усмехнулся капитан. Два самых могущественных существа, которых я знаю. Не хотел бы, чтобы они свидетельствовали против меня. Мы не повторим этот путь. Сокрушённый и отчаянно, Джонни замотал головой. То было не под силу даже испанцам, что подчинили себе весь океан. Никакой путь нельзя повторить, ответил Фрэнсис. Поглядывая на чёрные волны. Что ты хочешь сказать? Оторопев, выпрошёл Джонни. Я превзойду его, произнёс Дрейк и добродушно усмехнувшись, обернулся к Джонни и добавил: Или погибну и того раньше, не достигнув острова пряностей. Джонни присвистнул. Тебя не должно быть здесь, продолжил капитан. Мне хватает одного взгляда, чтобы понять, море тебе не по зубам. Ты не выстоишь шторм. Готов держать пари, Магеллан тоже говорил Антонию, ответил Джони. Вот как, оживился Дрейк. Уже приписываешь нам роли? Если судьба ей впрямь что-то предписывает, то у нее кривой почерк и ни черта не разобрать, сожалел Джони. И приходится на ходу сочинять, что же значит это слово, а оно и вовсе оказывается кляксой. Вот что, языкас ты, ты засранец, Фрэнсис присек его жестом. Берешь сестру, берешь деньги, валишь так далеко, как можешь. Если хочешь, можешь взять дневник Бегофетта, чтобы периодически напоминать себе, от какого ада вы бежите. Я остаюсь, капитан. Повторил Джонни. Море тебя сожрет. Просто и равнодушно предсказал Фрэнсис. Если я сбегу сейчас, моя сестра никогда не сыщет себе партию из знати, сказал Джонни. Она почти похоронила эту мечту, но появились вы, капитан, и генерал Норрис. Не знаю, чем Норы запудрил тебе мозги и что пообещал, но всё, что тебе надо знать, это жестокий и ненасытный человек, отправивший тебя на смерть. Если есть шанс заслужить благосклонность и милосердие отца, я готов рискнуть и жизнью, воскликнул Джонни. Милосердия не заслуживают, дружок. Запомни это, усмехнулся капитан. И насколько милосердно будет оставить Рейчел. Холодок пробежал по спине Джонни. Он боялся этих мыслей, как огня, гнал их прочь и бежал прочь. Об этом нельзя было думать, об этом попросту нечего думать. Это абсолютно невозможно. Такого не может случиться. От этой неустанной гонки разум-близнец ослабел и утомился. И сейчас, когда капитан вот так швырнул самый жуткий кошмар прямо к нему, это чудовище ненасытное и оголодавшее вгрызалось в душу клыками саблями, прошибая на холодный пот. Даже если Нора и сдержит слово, произнёс капитан, видя, как его жестокие слова сломили юношу. И госпожа Рейчел Норейс сможет позволить себе самый дорогой траурный наряд. Это утешит её душу. О, славно, что вы, о мой мудрый капитан, злостно оскалился Джонни, и голос его дрожал. Очень даже славно, что вы заговорили об этом. Нас каждый день могли прирезать, избить, ограбить. Да сделать что угодно в этих проклятых заплесневелых углах, куда мы забивались зализывать раны. Нас стекли, били и пороли, но пусть эти подлые мрази только попробуют косо посмотреть на генеральских детей. Я всю жизнь рискую, не ожидая никакой награды, и теперь, когда нам засветил куш, я не отступлю. Ты уже забыл, перед чем я прошу тебя отступить? спросил капитан. Пока это просьба, а не приказ. Я не отступлю, ответил Джони. А стоило бы, сказал Дрейк, затягиваясь вновь. Это была тяжелая ночь, но кошмар для Финтона Макдонала был уготован на заре, когда небо у кавы прояснилось. Финтон подремал несколько часов в разных частях замка, где его прогоняли то из милосердия, то от гнева, то попросту с испугу. Не так-то просто было углядеть в этой безформенной кучеровонье человеческий облик, но даже такой сон позволил ему как-то восполнить силы. Столкновение с канопатом нескладным пожом с большими растопыренными ушами вызвало лёгкую досаду. Не более. Финтон не собирался обращать внимание на слугу. Ему просто надо было очутиться в своих покоях и побыть ведине со своими мыслями. "Шеймус Волш?" спросил паж. Финтон угрюмо кивнул, не глядя на слугу. "Вам передали письмо, сэр", доложил паж, вручил конверт и без всяких объяснений уковырял прочь. Финтон вглядывался в имя, написанное на конверте. Впервые он представился так здесь, в Плимуте. Тревога желчно поднималась, голова заныла, как при ударе тупым предметом. Шнорнув в покое, Финтон огляделся, как зверь. Не видел ли кто его и затворил дверь? Прежде чем распечатывать письмо, Макдоналл обвел взглядом покое. Вся извращенная изворотливость придумывала и на перебой живописала, где именно некто незримый мог бы притаиться. Финтон вновь простучал камни в стенах. Тайного хода быть не могло, а если он и есть, то судя по пыли и песку, забитому между каменных кирпичей, его не открывали. Окно выходило на отвесную стену. Финтон несколько раз оглядывал его, чтобы смело предположить, что никто, кроме ящерицы или птицы с цепкими когтями, к нему подобраться не сможет. Тревожный разум глотал один довод рассудка за другим и не насыщался. а лишь больше разжигал собственный кошмар, взвиденный и, как тогда думалось самому Финтону, готовый ко всему. Он сел на самый край кровати и еще раз оглядел конверт. Он был пригоден, разве что для короткой записки. Шеймус, любовь моя, мне горько видеть то, во что превратилась твоя жизнь. Ты дал священную клятву отомстить, но почему ты не верен той клятве, которую ты дал мне перед алтарем? Тебя нет рядом. Твоя жена и чада безутешно тоскуют. Будь подле нас, Шеймус. Дверь чудом не слетела с петель, когда оглушительно громыхнув, она ударилась о стену. Гулкий треск пронёсся по коридору, по которому чёрным коршуном олетела тень с обезумевшим от страха и ярости взглядом. Нерасторопно ковыляющий паж был настигнут в несколько мгновений. У него не было и шанса опомниться, когда цепкая хватка вдавила его в стену. Откуда это письмо? Ричард Финтон. Последняя капля благоразумия, изо всех сил боролась со звериной яростью, поднявшейся против несчастного парнишки-слуги. Мне передала госпожа, закричал Паш. Госпожа Дрейк? взревел Макдональд, теряя себя. Нет, нет, беспомощно дёргался Паш, тщетно выпутываясь из мёртвой хватки. Я не знаю её. Да что ты несёшь? Финтон отпустил Пажа. И со всей силы ударил его по лицо. Я не спросил имени, а сразу пошёл вас искать, закрывая лицо и горло руками, выкрикивал слуга, скорчившись на полу от страха. Послышавшиеся шаги заставили Финтона вдрогнуть. Эй, вставай. Макдональд резко схватил пажа выше локтя, ещё больше пугая бедолагу. Да уимись, отведи меня к ней. Её уже нет в замке, сказал паж. Она просила передать, что уезжает домой. Куда? сглотнул Финтон. Домой, сэр, я больше ничего не знаю. Паш сразу очагнул. Верно. Присутствие других людей, двух господ в синем бархате и одной служанки, заметно подбодрили бедолагу. Финтон старался внешне ничем себя не выдать. Паш воспользовался случайными свидетелями и скорёхонько улизнул, оставив Финтона в коридоре. Макдонау побрёл к своим покоям и замер. Завидев отварённую настежь дверь, холод пробирал тело, руки судорожно сжимались в кулаки. "Если ты там, уходи", прошептал Финтон сухими и бледными от ужаса губами. "Я не хочу тебя видеть. Я приду, как свершу клятву. Не смей меня винить, что моё сердце бьётся в отличие от ваших". Если эти слова и были призваны перебороть страх, то они не справлялись. Финтон слышал мёртвый шёпот прямо над духом. Крадучись, приближаясь к проёму, он прижался спиной к стене. Каждый шаг давался сложнее предыдущего. Дверь была совсем рядом, но Финтон не находил сил зайти. "Уходи, прошу тебя", молился Макдонау. "Будь верна своей клятве перед алтарём и будь покорной женой. Оставь меня совсем ненадолго. Я обещаю, мы скоро будем вместе. Но сейчас, прошу, умоляю, уйди". Финтон с ужасом прислушивался и отчаянно молил небеса, чтобы не услышать ничьих шагов. Но чётко в комнате шевелилась тень. Она приближалась к выходу. Финтон зажмурил глаза и затаил дыхание. Открой глаза, муж мой, прошептал нежный и любимый голос. Макдоналл повиновался против своей воли. Она стояла перед ним, стояла во плоти. Она, которая не должна быть живой. Она стояла и смотрела прямо на него. Что-то разбитое блестело в её глазах, они потухли. Пожалуйста, хватит, просили дрожащие бледные уста. Хватит называться не своим именем, хватит жить как зверь. У тебя есть дом, у тебя есть и наше чадо. Пошли со мной. Уходи, вновь молил Финтон, сильнее вжимаясь в стену. Если тебе так угодно, супруга опустила кроткий взор. обхватив себя руками. При всём смирении в голосе супруга не спешила исполнять повеление мужа. Прошу, уходи. Макдонову ничего не оставалось, кроме мольбы. Поцелуй меня на прощание. И тут она подняла свой взор, и кровь застыла в жилах. Так не блестит ни стекло, ни вода, так ничто не блестит. Мутный свет бледной зари, пробивавшийся из раскрытых дверей покоев, преломлялся, искажая свою суть, и глаза были объяты мертвенным сиянием. "Не сейчас", отрезал Финтон, собирая остатки своей силы и мужественности, чтобы отказать призраку. "Всего один, прошу". Она сделала шаг. Финтона пронзило сотнями ледяных зубастых игл, и те принялись хищно высасывать всё, чем ещё жило из раненное сердце. "Я обещаю, что мы скоро будем вместе". Повторил Финтон. Она отчаянно вздохнула, пряча взор и мертвенное сияние глаз. Мы ждём тебя, мы страдаем без тебя. Пока она произносила эту скорбную речь, её фигура склонилась, спина и плечи горестно опустились. Жуткаяghost ещё шевельнулась, и Финтон закрыл глаза, вжимаясь в стену ещё сильнее. Он выжидал, задыхаясь от мертвенного страха. Всё стихло, но сил открыть глаза не было. Я очень хотел бы уйти с тобой, шептал Финтон, медленно и безсильно сползая по стене. Ещё тогда, ещё тогда я должен был уйти вместе с вами. Никто не понимал, что вызвала лихорадку у Шеймуса Волша, но безусловно, это подняло слишком много шума. Когда врачи, прибывшие позаботиться о больном юноше, сняли повязку, возглас ужаса вырвался из груди. Все довласые целители переглядывались между собой, точно ища друг у друга совет, что же могло так поразить рану. Финтон сам пытался подглядеть, что же ввергло в ужас врачей, но ему не давали увидеть, очевидно, из-за простого человеческого милосердия. С Финтона сняли его трепё и отдали слугам, чтобы те постирали и подшили. Курчавенкая служанка долго крутила лохмотья в руках, и всё же, набравшись смелости, обратилась к занятым учёным господам. Прошу снисхождения к глупости простушки Меги, лепетал её ещё детский голосок. Я всё выстираю и подошью. Я не такая дурочка, чтобы не знать, как это делается. Я вот уже полтора года как стираю для мастера Дрейка, госпожи и их гостей, и толк от меня есть. Вы только, господа, скажите мне, что это за одежда такая? На ней нигде не ни глянь, всё растёрто до да порвано. Девочка передала на суд ученым господам то подобие одежды, которую сняли с Финтона. Никто не стал разбираться, чем именно было это грязное рванье, и они решили попросту поручить простушке Мэги найти в крепости что-то из одежды. Получив задание, девчушка удалилась, оставив учёных господ один на один с загадочным ранением. Финтон позволял осматривать себя, но на отрез отказывался принимать любые лекарства. Больной без ропота поддался, когда один господин с очень холодными влажными пальцами широко раскрыл ему веки и сокрушенно помотал головой. Дело серьезное, дело очень серьезное. Цокал он языком. Отправление уже завтра вечером. Я оправлюсь. Упрямо отвечал больной, и многие сочли эти слова как минимум самонадеянными. Каждый признак серьезности дела, как будто подначивал. И зажигал ещё больший интерес коллег. У Финтона взяли мочу и кровь, заглядывали в уши, а господин с холодными руками послал мальчика на побегушках проверить, который уже час и не пора ли переменить повязку на руке. Даже в таком состоянии от Финтона не ускользало, с каким нетерпением врачи ждали известий о том, не пора ли вновь обнажить рану. Самочувствие притупило любопытство, и Макдонуло было абсолютно безразлично, что так будоражит врачей и не даёт им покоя. Он мечтал лишь о том, чтобы горячка стихла. Наконец большая часть народа удовлетворилась осмотром, и Финтона наконец оставили в покое. Сон к нему не шёл, и ещё даже не начало темнеть, не говоря уже о болезненной потребности в открытом небе. Голод давал о себе знать. Финтон лежал на боку, обхватив себя поперёк живота, когда дверь со скрипом отворилась. Слыша шаги и колыхание тяжёлой юбки, рыжий лис судорожно метнулся. Кровь отлила от головы. В глазах потемнело, и силуэт перед ним едва-едва угадывался, расплывчатым пятном. "Это я", тихий голос смешался со скрипом притворенной двери. Глаза подводили, но слух напротив обострился, и Рэйжели сразу понял, что это Рейчел. "Мне не до разговоров", сипло прошептал Финтон. "Разговоры бесполезны. Мы живём в мире, где кровь решает много больше, нежели слова". Мол велеми Снорейс, присев на корточки подле кровати. В руке блестела сталь, и отблеск света катался по клинку кинжала от малейшего шевеления. Рыжий Лис мало помнил, что было дальше сплошной провал, тёмный и зловеще глухой. Казалось, горло уже настолько измучилось нечеловеческим ором, что содрало стенки до крови, и будь силы, Финтон Харкл бы чёрными сгустками, но забвение сидело на груди, как каменная горгулья. И удушливо вдавливало в кровать. Такой чудовищный сон никак не мог предвещать доброго и радостного пробуждения, которое даровало бы силы и бодрость. Первый полный вздох причинил непривычную боль, и рыжий лис сел в кровати. Оглядевшись, он сразу заметил Рейчел. Что-то было неправильное в том, что эта колека со шрамом, перечеркивающим всю ее красоту, любуется собой в серебряном отражении блюдца. кашлянул Финтон не для того, чтобы привлечь внимание, попросту непроизвольно собирался прочистить горло, но всё же внимание он привлёк. Рэйчел тут же отложила блюдо. Живой рыжий лис, спросила она, подперев голову и опираясь локтями о колени. Хотел бы знать, ответил рыжий лис, зарываясь в волосы руками и до более оттягивая спутанные пряди. Не припомню дня, когда я бы мог с уверенностью ответить. Принадлежу ли ещё миру людей или же миру тени? рычал, похлопал глазами и тяжело вздохнул. Ну, скорее жив, чем мёртв, а это уже неплохо, сказала она. Тебя лихорадило? Рыжелис пристольно рассматривал свои руки и только сейчас поднял взгляд на Рейчел. Пришлось пустить тебе кровь, пояснила она, почему запястья перевязаны. Сильно болят. Бывало хуже, ответил Рыжелис. сжёг и разжёг кулаки несколько раз. Скоро оправлюсь, не в первой. Я так и сказала, что ты здоров, как жертвенный бычара. Кивнул Ричард и не соврала. Финтон растёр и размял шею. Сейчас горло перестанет жечь, вернётся вкус и запах. Я как будто посреди раскалённого смрадного болота, душный порыш глотает изнутри. Но ты молодец, я живей всех живых. Пусть так и знают. Конечно, Охотно закивала мисс Норрис. Мои мышки уже во все разнесли, что ты уже на ногах. Вообще первым делом подружись с мышками замка. Они везде стоят, только приглядятся. Как тяжела их судьба, как трудно их бремя. Так от чего же не быть к ним милосердным? Добрая улыбка способна на многое, а уж выпивка, стащенная из погреба, и вовсе творит чудеса. Рейжелис прищуром прислушивался к каждому слову мисс Норрис. Его соратница хоть и уродливая лицом, грубоватая в манерах и в целом умом-то не шибко блестящая, всё же было сейчас крайне полезно. Что-то тёплое разлилось в груди, как будто его только-только начинало штормить от принятого крепкого алкоголя. Может, в другой раз Финтон предпочёл бы, чтобы у его ангелохранителя было иное лицо, но сейчас годилось и это, перечёркнутое шрамом, впрочем, не таким уж и уродливым. В общем, мы хорошие подруги с мышками этого замка, подытожил Рейчел, поглаживая ладошку, где виднелся маленький шрамик от укуса. Они бы не позволили графу забрать тебя, ведь ты мне ещё нужен. Рей желискивнул. Это была благодарность. Я рад, что тебе лучше, произнёс граф Готтье, ставя принесённую свечу на сундук. До сумерек было ещё далеко, и в свете не было особой надобности. Тем более для чутких глаз рыжего лиса. Пальцы не слушались, точно однеревенвшие от холода, но всё равно Финтон слабо сжал кулак и прижал к груди в знак приветствия. "Давай угадаю, о чём ты, добрый вестник, думал всё это время, пока меня штормило тут?" прищурился рыжий лис и пару раз сухо кашлянул. Финтон оправился на удивление быстро. Вновь горячая кровь живопитно наполняла жилы. Больше не выступало липкого холодного пота. Ночная лихорадка стихла. Это была победа. И разве не сильное обезвоживание? Это расплата. И все же рано я принял на себя заботу о рыжем лисе. Он приблизился к сундуку, где стоял кувшин и глубокая медная чаша. Почувствовав странный запах от медя, граф чуть поморщился и подошел к окну выплюнуть остатки жидкости, напоминавшей спирт. Видно, кто-то из врачей оставил перед уходом. Но теперь больной уже не представлял интереса, а оставленная посуда тем более. Ренне достал платок с фамильным гербом, вытер чашу, чтобы убрать остатки чего бы то ни было, будь то просто спирт или настойка на можжевельнике. Ренне протянул ему одну чашу с холодной студёной водой. Финтон принял питьё, не сводя пристального взгляда с доброго вестника. Рыжелис сделал несколько крупных глотков, чтобы успокоить горло, разодранное и замученное обезвоживанием. Ты ведь хотел, чтобы я так и не очнулся, спросил Рыжелис, ставя чашу на пол. Ране прислонился к стене, крутя и заминая в руках платок. Мне больно думать о том, что кровь уже пролилась, молвил граф. И мне больно знать, что она непременно прольётся ещё, если я не смогу ничего предпринять. Финтон прочистил горло, покашляв в кулак. Пока ты воротишь презрительную мордочку от жестокости, не сможешь ничего изменить, проговорил рыжий лис. Ты прав, кивнул Рэнэ. В чём же? спросил Финтон. Во всём, сокрушённо замотал головой Рэнэ и провёл рукой по лицу. С самого начала всё пошло не так, как должно было, не так, как я хотел того. У меня не было плана, когда я ехал в Данлюс. У меня не было плана, когда я прибыл в Плимут. И сейчас у меня нет никакого плана. Эй, есть только намерения. Простое добросердечное намерение помочь тебе, Финтон, сын Сорли. Неужели это дело настолько неугодно Господу, раз он не хочет мне помочь? Ты не думал, что он просто хочет, чтобы ты сам брал дело в свои руки? спросил Рыжелис. Думал, согласно кивнул Ренне, накручивая платок на пальцах. Финтон застыл. Внутреннее чутьё только сейчас насторожилось. Подняло уши, зацокало когтями по полу и тут же трусливо поджал хвост, задрожала. Что-то уже пошло не так. Финтон прикоснулся к горлу. Только сейчас сквозь желчь отчётливо проступила травянистая горечь. Она распространялась по всему рту. "Прости", раскаивался Рен. "Я до последнего верил, что не прибегну к этому, но ты же сам отправился". Рен сжал платок в кулаке и дрожащей рукой поднёс к пламени Был ли то наиву или рыжий лис уже впал во властн на видений, но последнее, что он припомнил, как огонь уцепился за белый платок и окрасился чёрным. Резкий запах резанул по носу, и настало забвение. Всё стихло, кроме его собственных мыслей и сожалений. Эти твари как раз и ждут тишины, чтобы занять всё пространство, укутать весь разум, путая всё, что случилось на его и грезилось. Почему я не пошёл с ней? Корил себя Финтон. Она так тоскует без меня, а я без неё. Какие у меня шансы против капитана, против его прихотней? Она была так близка, и моё малодушие вновь разлучает нас. Чего я боялся? Что всё закончится? Всё уже давно закончилось там, в ратлине. Я просто мертвец, который дрыгается лишь от того, что его изнутри пожирают крысы. Отец, может, это лихорадка это отцовское проклятье? Значит, вот оно, когда подступило ко мне. Когда во мне крови на два глотка. Подло, подло. И что я поделаю? И хочу ли я что-то делать? Нет, я просто хочу спать. И воздух сейчас такой чистый и свежий. Ну и что, что пахнет горелой смолой? Пусть он наполнит меня, пусть он развеет меня. Мои сожаления. Пусть эта сморадная вонь займёт, усмирит всё, что мерзко хихикает и копошится в голове. Как мне жаль, что не поцеловал её. Всего лишь один поцелуй. Неужели это так много? Она до сих пор верна мне. Она не то, что простила, она никогда и не злилась на меня. Она носила моего ребёнка под сердцем и родила бы, если бы не Ризня, если бы не Дрейк, не Норайс. Нет, как я могу? Как я могу произносить их проклятые имена рядом с ней, рядом с отцом? Почему так? Всего один поцелуй. Я боялся, потому что хотел этого, потому что сейчас хочу этого, распростё난ный тут на камнях. Руки коченеют, как коченели и раньше, и не на таких холодах, но в этот раз что-то иное. Мои руки коснулись смерти? Нет, она не касалась меня. Она, моя кроткая, миловидная. Нет, я сам коснулся её. Я сам хотел этого. Мои губы замерзают. Ни слова. Я не могу сказать ни слова. Я не смогу сказать да, когда она снова придет, а она точно придет, моя милая, моя кроткая. И с этими мыслями угас рассудок Финтона Макдонала. Должен ли он был проснуться после того глубокого сна, неотличимого от смерти, в который он провалился? Пробуждение казалось невозможным, и все же в то утро, семнадцатого ноября тысяча пятьсот семьдесят седьмого года, случилось очередное невозможное. Хотел рыжий ли из того или нет тяжелые веки открылись тело просыпалось медленно и мучительно Финтон медленно поднимался причиняя еще больше боли самому себе но и тем самым разгоняя горячую кровь по жилам силы возвращались Финтон жмурился и прикрывал глаза ладонью понадобилось время чтобы Финтон осознал что находится под сводами замка а не на берегу из окна лился свет его было достаточно Его было даже слишком много для ослабевших глаз. В комнате не было никого, только смолисто-горький запах гаря. Так быстро прояснилось, думал Макдоналл, видя, как от окна тянутся полосы солнечного света. Редкий гость, нечего сказать. Еще вчера небо было не пробудно хмурым. Привозмогая разлитую во всем теле боль, Финтон сел и уставился перед собой, на полу изломанной змеей. Велись грязные бинты. Макдонул опустил тяжёлый взгляд на руку и недовольно фыркнул. Ничего необычного. Розовый шрам ровно на том месте, куда пришлась рапира. Несколько продольных полос напомнили о кровопускании. Так странно было смотреть на эти увечья. Что-то не так. Какие-то куски мозаики откололись, как штукатурка. И теперь фрагмент картины навеки прозибает во мраке, холоде и безизвестности. Плесень и паутина укроют его и убаюкают. Тяжелые веки не хотели ничего видеть перед собой. В темноте сами собой сплывали облака, красные и пробоинные, плавающие, как будто в черном густом масле, медленно скользили вверх, вниз, вправо и влево. Он просидел так сидя в кровати и прижавшись спиной к каменной стене, как вдруг глаза его открылись. Свет недавно такой ласковый и приятный, больно резану, оставляя перед взглядом красные пятна. память возвращалась, наступало мучительное отрезвление. И вот Финтон вновь вжимается в холодный камень и боится взглянуть, боится увидеть. Прошу, умоляю, ты не можешь поступить так со мной. На дрожащих ногах он поплёлся к окну. Отсюда должны быть видны корабли. Голова медленно поворачивалась в сторону пристани. Разум пылал, крошился, рассыпался и ускользнул меж пальцев. Нет, нет, нет. Бормотал Финтон, и равнодушные жестокие каменные великаны раступались перед ним. Отсюда все было прекрасно видно. Пожалуйста, нет. Зажав рот кулаком, шептал Финтон. Пристань пустовала. Пеликан вместе с капитаном и Джоном Норрисом вышли в море, оставив Финтона в крепости. Оборвалось. Надежда слишком слабое слово. Ведь сколько людей живут безо всякой надежды вовсе, или с преданной надеждой? Оборвалось что-то, что оставляло на плаву в бушующий шторм. Треснул канат, за который цеплялись стёртые в кровь руки и держались, несмотря на адскую боль. Это всё. Впервые мелькнуло у Финтона в голове. Это отчаяние было намного сильнее всего, что когда-либо обрушивалось на его плечи. Сильнее того горя, которое он пережил в ратлении, сильнее проклятия отца. Всё померкло. Пеликан был упущен. Ещё один удар. Еще одна вспышка пламени снова и снова обжигала лоб чуть выше брови, а мерзительное ощущение собственной слабости. Самый первый удар должен был все прекратить, но всегда заткнуть эту боль. Но молодушее не дало разбить голову и вызывало лишь приступ головокружения и тошноты. Теперь увы все, что оставалось, снова и снова мучительно раскалывать голову слабыми ударами. Финтон не слышал собственного крика, пока были силы кричать. Сейчас оставался жалкий вой из кулёш. Бледные губы жадно глотали воздух и горячую кровь, стекающую с разбитого лба. Ещё один удар. Но что-то пошло не так. Вместо холодного камня Финтон ударился о мягкую ладонь. Залитый кровью и слезами, взгляд поднялся. Зрачки злобно сузились. Я убью тебя, произдал нечеловеческим голосом Финтон. Рука Рэнне дрогнула, но Грэф не отпустил. За спиной граф опростушка Мегги. Не в силах была отвести взгляда от ужаса, от чёрного пятна, похожего на раздавленного паука на стене. Его длинные лапки тянулись тонкими капельками всё ниже и ниже. Финтон задыхался и хотел было вновь удариться головой о стену. Этого Мегги так испугалась, что закрыла глаза. Один раз украдкой только и успела подглядеть, и тут же пустилась на утёк, оставив Рэнэ и Финтона наедине. они оба не проронили ни слова, лишь раздавался хриплый надрывный плач. воздуха не хватало. Финтон не уснул, скорее его грудь, сдавленная тяжелыми тесками, попросту не могла совершить ни единого вздоха. тьма все наступала и наступала, пока наконец не обрушилась своим громоздким неподъемным телом. будь на то воля Финтона, он бы не проснулся. ему было не за чем. впервые за всю жизнь ему не зачем было открывать глаза. Они раскрылись сами собой, не вопреки желанию, ведь никакого желания больше не было. Они просто открылись сами собой. Он лежал на каменном полу, лоб горел, голова шла кругом. Стоило едва приподняться, как тошнота удушливо подступила к самому горлу. По рту едко расходился вкус желчи. Ты не представляешь, чего ты меня лишил, нечеловеческим голосом произнёс Финтон, садясь на пол. и прислоняясь к стене спиной. Мутный взор увидел лишь силуэт у окна. Граф провёл всю ночь в покоях Макдонала. Я говорю, что не допущу, ответил Рене, стоя в нескольких шагах. Сорванный и изуродованный крик вырвался из груди Финтона. Если он и походил на смех, то лишь на зверский, прерывистый, рваный. После жуткого припадка Финтон переводил дыхание, держась за грудь и растирая горло. Моё желание, ты помнишь? Рыжий лис потёр шею. Граф сглотнул, но не терял самообладания. С болью в сердце он смотрел на самое несчастное и одинокое существо, когда-либо попадавшее на его пути. Рани не увидит больше за всю свою жизнь душу, разломанную настолько уродливо. Поехали со мной, попросил граф Готье. Тебе больше тут нечего делать. В ответ прохрипела ехидная усмешка сквозь скрип зубов. Финтон сжал кулак и ударил со всей силы о стену. Я дам тебе новое имя, новую жизнь. Рене вздрогнул. Ты уже дал. Произнес Макдоналл. Держись за сердце и яростно сжимая кулак. И ты забрал все. К чему это все было? Это письмо, а потом этот яд. Письмо? Удивился Рене. Тебе не хватило сил убить меня, и ты оставил умирать. Так смотри, когда меня казнят. Выходи на площадь и смотри мне в глаза. Финтон обратил испаляющий взор на графа. Кто-то знает о тебе? Понизив голос, спросил Рэн. Финтон сплюнул. Мне некуда бежать и негде прятаться, хрипло произнёс изгнанник. Единственным моим спасением было бегство, а здесь я загнан. Тот, кто на меня охотится, всё знает. Этот невидимый гений рядом. Я чувствую его нутром. Будь я на корабле, был бы спасён, но ты распорядился иначе. Ты бросил меня в капкан, и зверь уже сглатывает слюно, хоть его пока и не видно. Что ты говоришь? Кто тебя выслеживает? Поехали со мной, прошу тебя, говорил Рене, но Финтон лишь упрямо мотал головой. Не могу, Ваша Светлость, признался он. Но почему? спрашивал граф. Ты ослеплён той болью, которую я нанёс Спасая жизнь капитана и невинных детей, но я не предавал тебя. Я обещал, что не допущу никаких смертей и твоей тоже. Поехали со мной, прошу тебя. Стражи нагрянет, не пройдет и дня, как я переступлю порог твоего дома. Мотал головой Финтон. Ты переоцениваешь корону Франции. Тихо усмехнулся Рене. А ты недооцениваешь меня, ответил Финтон. Поднимая взгляд и делая шаг на встречу. Я убью тебя, Рене. тебя и всех до кого дотянусь. При нашей следующей встрече я убью тебя, как и любого, кто будет красть у меня то единственное, чем я живу. Рыне отступил назад и боезлева оглянулся в коридор. После отправления корабля стало так тихо и пустынно, все замерло, застыло. Ты пробудил меня к жизни тогда, в Данлусе, молвил Финтон, прикрывая веки и откидывая тяжелую голову назад к холодному камню. И назвал именно убийц изрятлина. Моя справедливость требует дать тебе сбежать сейчас, как ты тогда дал мне. Беги, беги и помни: при следующей нашей встрече я убью тебя. Я разобью твою голову на куски и буду гладать раздробленные косточки, как пес. Кто тебя выслеживает? Упрямо повторил Рене. Финтон удивленно вскинул брови. Оглох? С прищуром осведомился он у графа. Скажи мне всё, что знаешь, просил Гэтти. Я найду того человека, кто мог знать про Ратлен, про тебя. Я пришлю письмо, как только выясню его имя. Если хочешь, считай меня врагом. Я не стану помогать тебе в твоей мести и сделаю всё, чтобы ты отрёкся от неё, чтобы у тебя были силы обрести покой. Я хочу спасти твою жизнь, Финтон, и я делаю для этого всё, что могу. Скажи мне всё, что ты знаешь о своём преследователе. Взгляд Финтона растерянно метался по комнате. В какой-то момент глаза опустились к камину. Если огонь не трещал поленьями, какие-то подсказки, эти советы остались неуслышанными. Перед глазами рыжего лиса стоял тот проклятый огонь, чёрный как бездна, как беззвёздная беспробудная ночь, за которой не наступит заря. "Я не знаю о нём ничего", признался Макдоналд.